Глава 12. Вторжение в Польшу. Странная война. 1939-1940 годы. Ранним утром 1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут стоявший в Данцикской бухте немецкий учебный броненосец Шлезвиг Гольштейн открыл огонь по польскому военно-транзитному складу, расположенному здесь же, в бухте на полуострове Вестерплате. Так началась Вторая мировая война. Героическая оборона Вестерплатта вошла в польскую историю подобно тому, как в советской истории себя увековечила оборона Брестской крепости, только польские события были меньше по масштабу. Немецкое командование полагало, что польский гарнизон, насчитывавший всего 200 человек, сдастся сразу после обстрела броненосца. Как считали в германском штабе, вероятно, после обстрела в бой придется бросить городскую полицию. Но в любом случае к обеду польская заноза будет вырвана из сердца Данцига, и в Берлин можно будет доложить о том, что теперь город полностью немецкий. С докладом в Берлин пришлось ждать неделю. Именно столько продержались на складах 200 поляков. Против них направили батальон СС, отряд морской пехоты, полицейский полк, два торпедных катера, броненосец, артиллерию и больше полусотни самолетов. Ожесточенные бои шли неделю. Немцы потеряли убитыми и ранеными почти 300 человек. Самоотверженная оборона Вестерплаты хорошая иллюстрация того, что поляки могли отважно сражаться чуть ли не голыми руками. Против 280-миллиметровых орудий главного калибра броненосца Шлезвиг-Гольштейн и множество другой немецкой артиллерии у польских защитников Вестерплата имелась одна трехдюймовая пушка 1902 года и две крошечные 37-миллиметровые пушки. Немцы называли такие «хлопушкой». Битва за Вестер-Плата стала не единственным проявлением польского героизма. Героической была оборона Варшавы. Куда более масштабное сражение, когда на защиту города встали не только военные, но и гражданское население. Героической стала оборона Модлинской крепости, продержавшейся до 29 сентября, а также битва на реке Бзуре, когда польская армия сумела нанести наступающим на Варшаву немецким войскам сильный контрудар. Однако героизм простых польских солдат оказался напрасным из-за идиотизма их командующего. маршала Рыц Смиглы. Имя этого человека практически вычеркнуто из истории Польши. В качестве военачальника его потолком было командовать дивизией. Ему же пришлось предводительствовать огромной польской армией в ходе Первой современной войны, в которой главную роль сыграла броня и авиатехника. Составленный им перед началом боевых действий стратегический план сражения против вермахта оказался настолько несостоятельным, что польские войска попали в безвыходное положение буквально на второй день войны. Как было сказано ранее, в силу политических причин польской армии требовалось любой ценой защищать бывшие немецкие территории на западе страны, что само по себе уже было крайне губительно. Но Рыц Смиглы совершил еще одну ошибку – которая довершила безысходной ситуации. В польской обороне на Западе имелось два особенно слабых места – Познанский выступ и Польский коридор. Познанский выступ глубоко вдавался на территорию Германии, а потому вермахт двумя ударами по флангам легко мог отсечь дислоцированные на выступе польские войска от основных сил и окружить их. Еще хуже обстояли дела с польским коридором, который представлял собой узкую полосу суши, проходившую через Германию. Опасность окружения в нем была самой большой. Рыц Смиглы разрешил столь сложную военную дилемму совершенно неправильным образом. Он расположил в польском коридоре просто огромные силы, почти треть личного состава армии. считая, что таким образом не только предотвратит их окружение, но и сможет угрожать из коридора Кёнигсбергу и всему Балтийскому побережью Германии, чем свяжет крупные силы противника на севере. Маршал также сосредоточил значительные силы на Познанском выступе, но самую крупную группировку войск, более трети всей армии, он оставил в резерве, который разместил в центре северо-западной части страны, на приблизительно равном расстоянии от Познанского выступа и Польского коридора. После начала немецкого наступления, когда стало бы ясно направление главного удара противника, маршал намеревался нанести имевшимися резервами контрудар по противнику. Однако немцы обвели маршала вокруг пальца, как мальчишку. Главный удар они нанесли не на севере, в районе Познани или в польском коридоре, как тот думал, а на юге с бывшей Чехословацкой территории. Так катастрофически не угадать направление главного удара противника и сосредоточить чуть ли не всю армию не в том месте было ошибкой, которая обрекла простых польских солдат на молниеносное поражение, как бы смело они ни не сражались. Немецкий генеральный штаб в годы Второй мировой войны обладал колоссальным превосходством над всеми своими врагами. Лишь генеральный штаб Красной Армии к концу 1942 года стал для него единственным достойным противником. Нет потому ничего удивительного в том, что в сентябре 1939 года немецкому верховному командованию удалось с такой легкостью переиграть польское верховное командование. Однако грубый стратегический промах маршала Ритц Смиглы, несомненно стал той соломинкой, которая окончательно переломила ход событий. и привела к настоящей катастрофе. Еще одним важным обстоятельством, повлекшим столь сокрушительное поражение польской армии осенью 1939 года, стал тот факт, что вермахт смог использовать для нападения на Польшу чехословацкую территорию, нанеся именно оттуда тот самый главный удар на юге. После немецкой оккупации Чехословакии у Польши появилась новая граница с Германией, самая, кстати, протяженная. Это был Третий, Южный фронт, кроме фронта на Западе и на Севере. Если бы польской армии пришлось обороняться лишь на Западе и на Севере, то линия фронта в таком случае была бы почти вдвое короче, и шансы дать вермахту достойный отпор были бы намного выше. Появление Южного фронта стало прямым результатом недальновидной политики польского руководства во время Судетского кризиса. Ключ к антинацистскому разрешению вопроса тогда находился в руках министра иностранных дел Польши Юзефа Бека. Чехословакия и Советский Союз просили его предоставить возможность войскам Красной Армии проследовать через польскую территорию в Чехословакию, но Бек категорически отказался это делать. Тогда он думал, что ему выгоднее договориться с Гитлером, чем с большевиками. Юзеф Бек был не способен предвидеть, что через год его политика обернется появлением Южного фронта, а Эдвард рыц Миглы не предполагал, что направление главного удара вермахта будет на Южном фронте. Два этих слепых провинциальных политика угробили Польшу, за что она их по сей день ненавидит. Оба обижали 17 сентября 1939 года в Румынию. Англичане категорически отказались иметь с ними дальше дело и незамедлительно сняли обоих с должности, заменив новым, послушным правительством, которое до мая 1940 года заседало во Франции, а затем нашло убежище в Лондоне, где просуществовало до 1990 года. Юзеф Бек писал в Румынии идиотские мемуары, излагая свою версию случившегося. Там он и умер в 1944 году от туберкулеза. Эдвард Рыцмиглы до декабря 1940 года пробыл в Германии, затем бежал в Венгрию, откуда в октябре 1941 года пробрался в Польшу, чтобы вступить в движение сопротивления, как он утверждал простым солдатам. Заседавшее в Лондоне польское правительство в Изгнании категорически отказывалось иметь с Ритц-Смиглы дело и запретила подпольщикам в Варшаве с ним контактировать. Вообще все его перемещения под носом у немцев в Румынии, Венгрии и Польше, когда они с Беком оба находились под колпаком гестапо, по сегодняшний день остаются загадкой. 2 декабря 1941 года маршал умер в Польше от инфаркта. Смерть его также была странной, потому как, согласно некоторым источникам, Его видели живым в 1942 году. Немецкие войска, вторгшиеся в Польшу, делились на группу армий «Север», в которой насчитывалось 22 дивизии, и группу армий «Юг», состоявшую из 36 дивизий. В реальности основные боевые действия вели всего 14 немецких подвижных дивизий, 6 танковых и 8 моторизованных. Именно они устроили пресловутый блицкрик, остальные 40 с лишним пехотных дивизий вермахта шли пешком, следом за прорвавшимися танковыми частями, замыкая вокруг польских войск кольцо окружения. Надо отметить, что в этот момент у Германии на Западе оставались лишь 23 дивизии. Им противостояли 110 французских дивизий и пять первых высадившихся дивизий британского экспедиционного корпуса. Также в Польше была задействована практически вся немецкая авиация, так что оставшиеся на западе 23 дивизии еще и не имели никакого прикрытия с воздуха. Польская армия насчитывала 39 пехотных дивизий и 16 бригад, в основном кавалерийских. Танков у поляков было приблизительно в 4 раза меньше, чем у немцев, и они в основном были распределены по пехотным дивизиям и кавалерийским бригадам. В войсках имелось лишь две моторизованные бригады, вот и весь польский броневой кулак. Однако не в малой численности танков заключалась главная проблема польской армии, а в их уровне. Танков, как таковых, было всего около 200 штук, приблизительно одна четверть от общего числа бронетехники. Остальное – это танкетки, вооруженные одним пулеметом. Правда, и в германской армии образца сентября 1939 года большую часть бронетехники составляли легкие танки Т-1 и Т-2, которые можно было классифицировать скорее как танкетки, нежели как танки. Особенно это касалось Т-1, машины, имевшие слабую броню и вооруженные двумя пулеметами. Всего вермахт задействовал почти 3000 танков против 800 польских машин. Аналогичное соотношение сил наблюдалось и в авиации. Почти 2500 немецких самолетов действовали против около 600 польских. При этом немецкая авиатехника являлась на то время лучшей в мире. 1 сентября 1939 года танковые части Вермахта всего за несколько часов прорвали польскую оборону на южной границе и стремительно двинулись вглубь страны. Они как бы вспороли Польше мягкий, незащищенный живот по всей ее ширине, с запада на восток. От Словацкой границы до Кракова было меньше 100 километров, до Львова – около 250 километров. Словацкая республика, марионеточное фашистское клирикальное государство, приняла участие во вторжении на стороне Германии, отправив на фронт три дивизии, около 50 тысяч солдат и офицеров. Однако главное, Словакия предоставила Германии в качестве плацдарма свою территорию, что и дало вермахту такую отличную возможность нанести Польше столь сильный удар в живот. В качестве предлога для вступления в войну Братислава вспомнила Варшаве, как осенью 1938 года во время первого раздела Чехословакии Польша силой отобрала у нее несколько приграничных деревень на востоке страны. Маршал Ритц Смиглы потерял управление войсками уже к концу первого дня войны. Во-первых, служба связи в польской армии была одним из самых слабых ее мест. Во-вторых, немецкое командование приложило огромные усилия к тому, чтобы с самого начала уничтожить средства связи противника, используя для этого все имевшиеся возможности от авиации до диверсантов. На второй день боевых действий, получив те донесения, которые все же дошли до штаба армии, маршал Ритц Смиглы в присутствии других офицеров, удрученно пробормотал нечто несвязное о том, что война проиграна. Он увидел, где и какой силы немцы нанесли свой главный удар – на юге. Там он не оставил для обороны страны практически никаких сил. О переброске воинских частей и состава стратегического резерва с северо-запада на юг страны не могло в тот момент идти и речи. Люфтваффе за день практически полностью остановило железнодорожное сообщение в западной части Польши, разбомбив основные железнодорожные узлы. Хаос в войсках был таким, что большинству польских резервных частей не удалось даже прийти на помощь в Варшаве, когда через неделю на той нависла немецкая угроза. О том, чтобы идти на помощь Кракову или Львову, в те дни даже думать уже никто не стал. Немецкое командование вовсе не собиралось воевать с основными польскими силами, сосредоточенными на северо-западе страны. Бронетанковые части вермахта, молниеносно прорвав на севере линию фронта, устремились в глубокий тыл противника, обходя его основные силы и избегая при этом крупных боестолкновений. Главное для них было уйти как можно дальше и как можно быстрее на восток, уничтожая при этом вражеские коммуникации. Немецкие танки рвались к Варшаве, справедливо полагая, что польская армия бросится спасать столицу. Так оно и вышло. Передовые части вермахта появились на окраинах города 8 сентября 1939 года, чем вызвали настоящий шок в Польше и не только. Шокирован был весь мир. Немцев к этому моменту уже боялись во всех странах Европы, за исключением разве что тех государств, которые стали на фашистский путь развития. Тот факт, что Вермахт оказался на подступах к Варшаве через неделю после начала войны, доказывал невероятное военное могущество Германии, о чем геббельсовская пропаганда неустанно и умело трубила по всему миру. В действительности немецкие танки на варшавских окраинах были наглым нацистским блефом. Взять крупный полуторамиллионный европейский город силами одной танковой дивизии было немыслимо. Последующие события стали лучшим тому доказательством. Варшава оборонялась три недели, почти до самого окончания войны. Однако свою задачу немецкие танкисты, столь стремительно дошедшие до Варшавы к 8 сентября, выполнили. Основные польские силы, сосредоточенные на северо-западе страны, оказались полностью деморализованными. Немцы были у них глубоко в тылу, уже у Варшавы. Польская армия к этому моменту технически еще не была полностью окружена. Однако новости о Варшаве в сознании польских солдат, воюющих к западу от столицы, создавали именно такое впечатление. У них за спиной были немцы. 6 сентября маршал Рыц Смигла отдает приказ об общем отступлении на восток, пытаясь избежать окружения основных сил польской армии на западе страны. Однако немцы продвигаются вперед намного быстрее, чем он может себе представить. Это и есть тот самый пресловутый блицкриг – Плотное взаимодействие авиации и танковых войск. Результаты такого взаимодействия на тот момент просто не укладывались в голове военачальников прошлой кавалерийской эпохи, ярким представителем которой и был Рыц Смиглы. Положение на фронте ухудшается с катастрофической быстротой. Всего через четыре дня, 10 сентября, маршал уже отдает приказ об общем отступлении к румынскому плацдарму на юго-восточной окраине страны. Это был конец. К 10 сентября значительная часть польской армии оказалась в окружении. Рыц Смиглы решает ввести в действие оперативный план, имевшийся на самый крайний случай. На восточном берегу Вислы, еще не окруженные, вели бои около 20 польских дивизий из тех 39, что были в начале войны, десятью днями раньше. Маршал хочет отвести оставшиеся силы в самый глухой угол страны, расположенный на границе с Румынией, в Карпатских горах. Здесь, на крошечной горной территории, среди множества лесов и рек, идеальная местность для ведения оборонительных боев. Даже миллионная немецкая армия ничего не в силах будет сделать, она здесь просто не поместится. Еще до войны польское командование устроило в этих глухих местах крупные склады продовольствия, боеприпасов и необходимого военного снаряжения, так что обороняться в Карпатах поляки могли очень долго. Кроме того, до румынской границы буквально рукой подать, а там недалеко и главный румынский порт на Черном море, Констанца. через который можно было получать снабжение от союзников и, главное, дождаться наконец англо-французского подкрепления или бежать во Францию. Польша и Румыния являлись ближайшими союзниками с 1921 года, а потому Варшава была в Бухаресте на тот момент уверена. Однако никакого общего организованного отхода польской армии к румынскому плацдарму не вышло. Немцы постоянно были на шаг впереди. 12 сентября их передовые моторизованные части вышли ко Львову, таким образом отрезав отступавшим из центра страны польским войскам путь в Карпаты. С первого дня войны польское правительство оказалось не то что в замешательстве, но в состоянии совершенно безумном, объяснять которое западные историки не желают по сегодняшний день. Тому имеются современные политические причины, связанные с действиями Советского Союза в сентябре 1939 года? Сегодня их на Западе интерпретируют совсем по-иному, нежели в 1939 и в 1945 годах или даже в 1975. -м. Польское правительство в те трагические дни занималось главным образом бегством – Стремительно перемещаясь из одного города в другой все дальше на восток, пока не заехало совсем уж в глухую деревню на границе с Румынией. Отсюда оно, правительство, окончательно сбежало из страны задолго до окончания войны, оставив Польшу немецким танкам на растерзание. Существовавший и до того серьезные разногласия между тремя полковниками до предела обострились в первый же день войны. Каждый спасался как мог. В конце концов, вырваться удалось только президенту Масцитскому, которого из Румынии в декабре 1939 года при помощи американцев вытащили англичане, отправив его затем в Швейцарию, на покой. Там президент ушел из политики и занялся химией. Он был химиком по профессии. Его единственного на Западе посчитали относительно адекватным польским руководителем, бросив двух других полковников в Румынии на произвол судьбы. Президент Масцитский со своим аппаратом уже 1 сентября 1939 года покинул Королевский замок в Варшаве, где располагалась его администрация из-за опасений, что резиденцию будут бомбить. Они переехали в оселение неподалеку от столицы, однако 8 сентября, когда к городу неожиданно подошли немецкие войска, Президентская администрация поспешно отправилась на восток Польши, в деревню Новолыня. Там они пробыли лишь несколько дней, после чего бежали в Прикарпатье к румынской границе, где остановились рядом с небольшим гуцульским городом Коломыя, самым крупным в этом регионе. Сюда в те дни, скрываясь от немцев, съезжалась польская номенклатура со всей страны. Бегство министра иностранных дел Юзефа Бека со своим министерским аппаратом очень походило на бегство президентской администрации, с той лишь разницей, что до 5 сентября господин Бек еще пытался вести дипломатию, а потому оставался в столице. В те дни поляки с огромным нетерпением ожидали наступления англо-французских войск против вермахта на западе Европы. Когда 3 сентября Великобритания утром, а Франция вечером объявили Германии войну, ликованию варшавян не было предела. Толпы горожан восторженно скандировали перед зданиями посольств союзников. Всеми этими дипломатическими делами, кто вступает в войну, кто остается нейтральным, у кого какая позиция в отношении происходящего, и занимался министр иностранных дел Бек. В те дни у него было много работы. Однако к 5 сентября все его дипломатические дела закончились. Он, вероятно, первым понял, что никакой помощи от англичан не будет, и вообще все кончено. Теперь его интересовала позиция лишь одного государства – Румынии. Бег со своим аппаратом отправился приблизительно по тому же маршруту, что и Масцитский. Сначала на восток, на Волынь, а когда маршал Рыц Смигл объявил общее отступление к румынскому плацдарму, На юг, в Карпаты. Самыми непостижимыми, однако, были действия и перемещения человека, который оказался 1 сентября 1939 года в Польше первым лицом в государстве, министра обороны, верховного главнокомандующего маршала Рыц Смиглы. 7 сентября он оставляет Варшаву и переносит ставку верховного командования на восток, в Брест. Бегство генерального штаба с передовой в такой критический для армии момент обернулось для нее настоящей катастрофой. Во-первых, внезапный уход командования из Варшавы нанес непоправимый урон моральному состоянию всех без исключения вооруженных сил страны. Генеральный штаб к тому же забрал с собой практически все силы ПВО, защищавшие столицу, авиационную бригаду и бригаду зенитной артиллерии. таким образом оставив Варшаву на растерзание Люфтваффе. Во-вторых, покинув столицу, маршал Ритц Миглы окончательно утратил способность управлять войсками, поскольку лишился остатков связи, которые у него в Варшаве еще имелись. Те несколько дней, которые он провел в Бресте, связь с основными силами ему приходилось поддерживать в основном посредством курьеров, возивших депеши в Варшаву на мотоциклах. К тому времени добраться таким образом из Бреста до Варшавы было уже настоящим приключением, которое длилось целый день. 17 сентября 1939 года в Польшу вошла Красная Армия. Для местных жителей это было совершенно неожиданно, и реакция на появление советских солдат была самой разной, однако в основном положительной. Дело заключалось в этническом составе населения, обитавшего на территории восточных кресов, восточных окраин, как в Польше называли Западную Украину и Западную Белоруссию. Украинцы, белорусы и евреи, составлявшие здесь подавляющее большинство населения, были во Второй Речи Посполитой национальными меньшинствами, которые Варшава сильно притесняла. Вначале никто вообще не понял, что происходит. Колонны советских войск перешли границу мирно, никаких боевых действий, артиллерийского огня, налетов авиации или просто стрельбы не вели, двигаясь походным порядком внутрь страны. Польские пограничники также в них не стреляли, равно как и все остальные польские военные. Многие подумали, что Красная армия пришла воевать с Германией, ведь отношения между нацистами и коммунистами были всем хорошо известны. В тот день, 17 сентября, Рыц Смиглы, Бек и Масцитский собрались на совещание в Карпатах, их последнее совещание в Польше. Им, в отличие от простого народа, с удивлением наблюдавшего, как по дорогам идут колонны красноармейцев, с происходящим все было ясно. Маршал Рыц Смиглы отдает приказ войскам немедленно, всеми возможными способами отступать на территорию Румынии и Венгрии. В боевые действия с частями Красной Армии не вступать, но обороняться, в случае, если те совершат нападение. Гитлер с первого дня войны сильно нервничал касательно советских намерений. Он не доверял Сталину ни на йоту, ожидая удара в спину, как только тому подвернется удобная возможность. Таковы были правила реальной политики, которую в сентябре 1939 года проводили все, без исключения участники тех событий. От Великобритании до Румынии. Гитлер прекрасно понимал, как поведет себя Сталин, если немецкая армия застрянет в Польше, а войска союзников вторгнутся на практически беззащитную немецкую территорию Запада. Пакт о ненападении, подписанный за неделю до начала войны, не стоил той бумаги, на которой он был написан. Для Германии это была какая уже по счету договоренность, какой по счету пакт, все они были попраны самым циничным образом. Все решал ход реальных событий на поле боя. Немецкое руководство до последнего дня не верило в то, что Великобритания объявит Германии войну из-за Польши, а потому оно ужасно переполошилось, когда это случилось 3 сентября 1939 года. Гитлер принялся немедленно давить на Сталина, чтобы тот срочно ввел войска в Польшу, однако советское руководство никак на его просьбы не реагировало, ожидая дальнейшего развития событий. 10 сентября маршал Рыц Миглы отдал приказ об общем отступлении. Ситуация на фронте уже принимала критический оборот, но у польской армии еще оставался шанс закрепиться на румынском плацдарме, сохранив при этом боеспособность. Да, они бы потеряли Польшу, но сберегли бы армию. Кстати, в некотором смысле так оно и случилось. Стотысячная польская армия сумела осенью 1939 года уйти из разгромленной Польши через Румынию во Францию, а затем в Британскую империю и успешно воевала с Германией до мая 1945 года. 7 сентября 1939 года части французской армии начали наступление в Сааре, на западе Германии. Однако вторжение французских войск на немецкую территорию оказалось символическим, а не стратегическим. И через неделю его свернули. Французские войска отошли на исходные позиции. Это странное наступление стало первым военным актом странной войны на Западном фронте. В те сентябрьские дни, когда все пребывало в полном хаосе, его еще можно было принять за нечто серьезное. Первые пару дней. Но после того, как французы отступили, никаких сомнений ни у кого не осталось. Поляков кинули. Несмотря на головокружительные успехи вермахта в Польше, военно-международная обстановка оставалась в те дни крайне напряженной для Германии. Одного серьезного удара на Западе было достаточно, чтобы весь гитлеровский блеф рухнул. Германия в одиночку начала войну против целого мира. Весь немецкий торговый флот, находившийся в море, был в считанные дни захвачен англичанами, а против Третьего рейха введена экономическая блокада, подобная той, которая поставила Германию на колени во время Первой мировой войны. В те дни Гитлеру было крайне необходимо, чтобы Советский Союз ввел войска в Польшу как можно скорее. Это привело бы к немедленному окончанию боевых действий в Польше. и таким образом сняла бы англо-французскую угрозу на Западном фронте. Но Сталин войска в Польшу не вводил, он ждал. Время было на его стороне. Либо англо-французские войска начнут боевые действия на Западе, либо польская армия сможет остановить наступление вермахта, пусть даже на румынском плацдарме, после чего союзники вынуждены будут принять активное участие в происходящем. В любом случае, воевать с поляками Советский Союз не собирался, намереваясь воспользоваться сложившейся ситуацией с максимальной для себя военно-политической пользой, как и все остальные основные участники тех событий. Все устные немецкие увещевания не возымели на Москву никакого действия. То было время очень жесткой реальной политики, только реальные действия могли подвигнуть одну из сторон, совершить тот или иной шаг. И Гитлер пошел на такие действия, чтобы заставить Сталина сделать реальный шаг. Немецкие войска двинулись дальше на восток и перешли ту границу, которая была оговорена в пакте Молотова-Риббентропа. Действия немцев на фронте должны были послужить для Советского Союза предупреждением. 12 сентября передовые части вермахта подошли к Львову, 13 сентября – к Бресту. Это были два главных города на востоке Польши, один являлся центром Западной Украины, другой – Западной Белоруссии. Для их обороны польское командование собрало все оставшиеся силы. Дальше на восток уже не было никого. Возьми вермахт эти города, и путь на восток был бы Германии полностью открыт. Немецкие моторизованные части дошли бы тогда до польско-советской границы за один день. Польская-советская граница на тот момент проходила в 40 километрах от Минска и в 270 километрах от Киева. Брест немецким войскам удалось взять 15 сентября. Дела со Львовом обстояли сложнее, поскольку этот город был намного крупнее Бреста. К тому же здесь у польской армии было сосредоточено больше сил. Однако судьба Львова висела на волоске. Немецкое командование могло в любой момент перебросить сюда подкрепление. Одной дивизии хватило бы, чтобы завершить дело в кратчайшие сроки. Советскому правительству надо было принимать решение. В ночь с 16 на 17 сентября Сталин встретился в Москве с немецким послом Шуленбургом и поставил его в известность о том, что утром 17 сентября войска Красной Армии вступят на территорию Польши. Действия Великобритании и Франции в сентябре 1939 года западными историками принято считать странными. Их никак не объясняют, просто приклеили ярлык «Странные». Назвали для полной ясности последовавшую войну странной, и на этом речь о том, что произошло на Западе Европы, завершили. Странно это очень, поскольку с точки зрения реальной политики ничего необычного на Западе в те дни не произошло. Все случившееся было логично и объяснения сложного не требует. Чемберлен был твердо намерен покончить с Гитлером, но сделать это он хотел малой британской кровью посредством ограниченной войны. В наши дни такую войну называют конфликтом низкой интенсивности. Стоит заметить, что британскому руководству блестяще удалось притворить столь сложную цель в жизни. Потери Британской империи во Второй мировой войне составили менее 400 тысяч человек, это включая военнослужащих со всех концов империи, от Индии до Австралии. В куда менее кровопролитной Первой мировой войне Британская империя потеряла более 1,1 миллиона человек. Для сравнения, Польша в годы Второй мировой потеряла 6 миллионов человек, почти пятую часть населения. Концепция ограниченной войны, которую собирались вести против Гитлера англичане, никак не подразумевала развертывание широкомасштабных боевых действий наподобие окопной мясорубки Первой мировой. Нет, правительство Чемберлена намеревалось в этот раз действовать тоньше, а главное чужими руками, как того требовали правила реальной политики. Англичане, уверенные в своей военной неуязвимости на островах, Спрятавшись к тому же за спиной французов, которые тогда имели самую сильную сухопутную армию в Европе, планировали в первую очередь задушить немецкую экономику. Нападение Германии на Польшу дало Великобритании возможность ввести против Третьего рейха жесткие экономические санкции и по всему миру арестовать немецкий флот, который не успел спрятаться. Затем Германии устроили жесточайшую морскую блокаду, лишив ее поставок сырья. Морская блокада стала решающим фактором в победе Антанты над Германией в Первой мировой войне, хотя это и заняло много времени. Однако Вторая мировая обещала стать куда более сложной в экономическом плане, нежели Первая мировая. Это была уже война моторов, и для нее требовалось огромное количество нефти, стали, каучука и множество других видов сырья. А потому британское правительство надеялось в этот раз достичь нужных результатов намного быстрее, что осенью 1939 года казалось вполне реальным. Перед началом Второй мировой войны Германия из 30 важнейших стратегических видов сырья обеспечивала себя полностью лишь семью. Великобритания объявила Германии войну 3 сентября 1939 года в 11 часов утра. Вечером ее примеру последовали Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия. 6 сентября Германии объявил войну Южноафриканский Союз. 10 сентября Канада. Никаких реальных военных действий против Германии, однако, никто из названных стран вести не стал, за исключением очень странного короткого наступления французов в Сааре. 19 сентября 1939 года Гитлер обращается к союзникам с мирными предложениями, утверждая, что больше не имеет никому никаких претензий. Разве что просит вернуть Германии африканские колонии, утерянные после Первой мировой войны. 6 октября, в день окончания польской кампании, фюрер еще раз заговаривает о мире. Однако в этот раз мирное наступление Гитлера никого на Западе не вводит в заблуждение. Все понимают, что нацисты просто пытаются выиграть время, поскольку они еще слишком слабы, чтобы вести полномасштабную войну с Западом. Гитлеру выдвигают предварительные требования для начала переговоров – восстановить независимость Чехословакии и Польши, на чем мирные инициативы нацистской Германии заканчиваются. Тем не менее, призывы Гитлера к миру все же возымели определенное действие на консервативные круги Запада. Многие политики из числа правых ему опять поверили. Вроде бы Германия уже освободила всех немцев в Европе от славянского ига. Двигаться дальше ей было действительно некуда. Кроме того, если реально посмотреть на военно-геополитическое положение Германии в октябре 1939 года, то оно стало намного хуже того, в котором страна пребывала месяцем ранее, в сентябре 1939 года. Лучше всего сложившуюся ситуацию иллюстрируют слова Уинстона Черчилля из его речи на радио BBC от 1 октября 1939 года. «Я сегодня заявляю о своем твердом убеждении в том, что вторым по важности установленным фактом первого месяца войны является постоянная угроза Гитлеру и его целям, исходящая с Востока и из Юго-Восточной Европы». Уинстон Черчилль на тот момент занимал должность первого лорда адмиралтейства, то есть командовал британским флотом. Иными словами, он являлся главным военным стратегом страны. Именно в этом и заключался главный умысел британского правительства, когда речь заходит о нападении нацистов на Польшу – вывести Германию на границу с СССР, открыв таким образом против Третьего рейха Восточный фронт. Гитлер попал в старую немецкую ловушку – вести войну на два фронта. Делать этого Германии было категорически нельзя, как считали все, без исключения, военные стратеги того времени. И в этом они оказались правы. Польша служила буфером, преграждавшим СССР путь в Германию. Теперь же этого буфера больше не существовало, о чем Уинстон Черчилль честно и заявил во всеуслышании по радио. Дернуться в таком положении на Запад ли, на Восток ли, нацистской Германии было самоубийству подобно. потому как без всяких сомнений ей бы ударили в спину, а воевать на два фронта было полным безумием. Так выглядел ход военно-политической мысли в мире. Господин Черчилль, выступая перед радиослушателями, просто констатировал существовавшую на 1 октября 1939 года политическую реальность, ничего больше. Это высказывание Черчилля, много что объясняющее, британские историки цитируют крайне редко. Зато они затерли до дыр весь черчиллевский пафос о том, как англичане будут воевать с нацистами до последнего, как затем оказалось, советского солдата. Зажав осенью 1939 года Германию между Востоком и Западом, правительство Чемберлена решило обескровить нацистскую экономику. Одновременно Британия с Францией стали срочно вооружаться и готовиться к предстоящей войне, в чем на помощь им незамедлительно пришли США. Вашингтон в обход законодательства, запрещавшего на тот момент продавать оружие, устроил законодательную хитрость под названием «Cash and Carry». Покупатель должен был платить наличными сразу же и забирать оружие из США своим транспортом. Франция разместила в Америке крупный авиационный заказ более 500 истребителей. Эти самолеты смогли бы полностью изменить баланс военно-воздушных сил Франции, которые были самым слабым местом французской армии. Осень 1939 года прошла на Западном фронте мирно, равно как и зима 1939-1940 годов. Лучшей иллюстрацией того, как выглядела странная война, может послужить история, рассказанная одним американским журналистом, побывавшим в те странные дни на фронте, на французских позициях. Его отвели на передовую. Из окопа журналист с большим удивлением видит нескольких немецких солдат, которые мирно собирают грибы на ничейной полосе в сотни метров от французской траншеи. Изумленный, он спрашивает сопровождающего его офицера, «Почему вы не стреляете в них?» На что офицер отвечает, «Вы сошли с ума, месье». Если мы будем в них стрелять, то они будут стрелять в нас. И все же реальные боевые действия во время странной войны имели место, только шли они на море, там, где Великобритании это было удобно. Война на море была для Лондона идеальной войной, совершенно ограниченной и такой, в которой преимущество было полностью на ее стороне. Однако немецкий флот «Крикс-Марина» в первые же дни войны, несмотря на свою малочисленность, доказал англичанам, что является непростым противником. В середине сентября 1939 года подводная лодка «Крикс-Марина» потопила британский авианосец. Затем вблизи главной базы британского флота «Скапа Флоу» был уничтожен британский линкор. С сентября 1939 по март 1940 года Криксмарине удалось пустить на дно 403 торговых судна Британской империи и нейтральных стран, которые доставляли грузы союзников. Тем не менее, превосходство британского флота над немецким было абсолютным. Англичане за первые шесть месяцев войны потопили 27 подводных лодок из 57, имевшихся у Криксмарины, в сентябре 1939 года. В декабре 1939 года весь мир следил за германской трагедией в Атлантическом океане. Британский флот охотился на тяжелый немецкий крейсер «Адмирал Граф Шпее». Это был самый лучший, самый большой и самый главный военный корабль Третьего рейха – «Гордость нации». Английская пресса в шутку прозвала его «карманным линкором», поскольку, с одной стороны, он по многим параметрам не дотягивал до линкора, но, с другой, представлял собой в бою не меньшую, чем линкор-опасность. Немецкий крейсер несколько месяцев безнаказанно бороздил просторы Атлантического океана, топя торговые суда союзников. На охоту за неуловимым рейдером англичане отправили крупные силы. Утром 13 декабря 1939 года британский флот нашел морского разбойника у побережья Уругвая. Получив в бою серьезные повреждения, адмирал граф Шпее укрылся в столице Уругвая, городе Монтевидео. Однако устранить повреждения за те три дня, которые по международному праву он мог провести в Монтевидео, немецкий крейсер не успел. На выходе из бухты в нейтральных водах адмирала графа Шпея ожидала целая британская эскадра, готовая утопить его, как только он покинет уругвайские территориальные воды. Капитан корабля получил приказ по радиосвязи из Берлина в море не выходить, судно затопить, экипажу сдаться уругвайским властям. Сотни журналистов со всего мира слетелись в Монтевидео, чтобы все увидеть и написать репортаж. За отсутствием других боевых действий на фронтах странной войны, трагедия адмирала графа Шпея стала в декабре 1939 года чуть ли не главной мировой сенсацией и крупной победой союзников, а точнее их пропаганды. Если судить по заголовкам в прессе, то союзники одержали над нацистами не меньшую победу, чем Гитлер в Польше тремя месяцами ранее. Все это, включая полную газетного драматизма британскую охоту на адмирала графа Шпея, было, однако, лишь затишьем перед страшной бурей, которая разразилась в Европе весной 1940 года.